Глава 14. Кадриль наконец закончилась. Радостный и восторженный Алваро пригласил свою прекрасную партнершу отведать прохладительных напитков и повел ее в одну из удаленных комнат. Они пробивались сквозь толпу, провожаемые доброй сотней взглядов, в которых выражались нескрываемая ревность и зависть, ненависть и восхищение. Алваро еще до сих пор так и не объяснился Элвире в любви, хотя любовь его, усиливавшаяся день ото дня, угадывалась во всем. В словах, взглядах, жестах и поступках. Он считал, что за два месяца, пролетевших после их первой встречи, досконально изучил свою возлюбленную и пришел к выводу, что она само совершенство, камень чистой воды. Он нисколько не сомневался в чистоте души Эльвиры и в искренности ее чувств и решил, что нашел свое счастье. Во имя этой любви он готов был отдать все, чем владел, душу, сердце и состояние. Происхождение Эльвиры нисколько не волновало его, и он даже ни разу не попытался выяснить, откуда она родом. Его широкой демократической натуре чужды были расистские взгляды и теории социального неравенства. Его любовь к Элвире нисколько не изменилась бы, узнай он, что она принцесса, или, напротив, родилась в глинобитной лачуге нищего рыбака. Ему было вполне достаточно осознавать, что она рядом, и знать, что она самое чудесное и обожаемое существо на свете. Как уже известно нашему читателю, Алваро придерживался пуританских воззрений квакеров, поэтому он даже не пытался злоупотреблять любовью, которую питала к нему прелестная девушка. Хотя признаться удерживаться от греховных мыслей было, ох, как трудно. Но в эту дивную ночь влюбленный молодой человек, в конец покоренный и ослепленный божественной красотой и поразительным музыкальным даром Элвиры, уже не мог более сдерживаться. Признание в любви светилась в его глазах, и готова была в любой миг слететь с его губ. Поэтому, как только наша парочка очутилась в безлюдной комнате, Алваро взволнованно заговорил. «Дона Элвира, если в своем доме и в райском саду вы ангел, то здесь, на этом балу, вы несравненная богиня. Мое сердце уже давно принадлежит вам. Вы заперты в нем, как в ларце, а ключ от него безвозвратно утерян. Вы — властительница моей души». Из сегодняшнего дня моя судьба в ваших руках и зависит только от вас. Вы — путеводная звезда моей жизни, и только вы можете меня навеки осчастливить или, наоборот, сделать несчастнейшим из смертных. Надеюсь, вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы не сомневаться в искренности моих слов. У меня приличное состояние, я пользуюсь почетом и уважением в обществе, но я никогда не стану счастливым, если вы не согласитесь разделить со мной все блага, что даровала мне судьба. Пылкие и нежные слова Алвара, подсказанные самой любовью, в другое время могли бы стать целительным бальзамом для израненного сердца Изауры. Но теперь они жгли его раскаленным железом, звучали, как жестокая насмешка коварной судьбы, как райская музыка в гиене огненной. С одной стороны, добрый ангел пытался увлечь ее за руку в вечную гармонию и блаженство Эдема. С другой, мрачный демон, мерзкое исчадие ада, опутывал ее ноги тяжелыми кандалами, которые неумолимо тянули ее в преисподнюю к пыткам и страданиям. Сейчас самое время поведать, что Изаура, кружась в вихре озорной кадрили, успела заметить Мартиньо, который с подленькой улыбкой прислонился к косяку и пристально ее разглядывал, время от времени сверяясь с бумажкой, что держал в руке. Взгляд пронзил ее, как острый клинок, Изаура ни секунды не сомневалась, что тайна ее раскрыта. В глазах у нее внезапно потемнело, и ей показалось, что пол разверся у нее под ногами, и она проваливается в бездонную пропасть. Чтобы удержаться, она обеими руками обняла Алвара за плечи и склонила голову к его груди. — Что с вами, моя сеньора? — испуганно спросил Алвара. — Вам плохо? — Немного, — пролепетала Изаура, с трудом приходя в себя. — Мне вдруг стало больно вот здесь, но сейчас уже легче. Я не привыкла к такой толчее, да и голова чуть-чуть закружилась. — Ничего, это пройдет, — ответил Алваро, обвив рукой гибкий стан девушки. — Вы родились, чтобы блистать на балах. Впрочем, если хотите уйти... Нет — Нет-нет, — спохватилась Изаура. Давайте продолжим, тем более, что танец заканчивается. Алваро успокоился и, подхваченный вихрем финала кадрили, даже не заметил, как побледнело лицо девушки. Несчастная уже не могла танцевать и лишь старалась следовать за Алвара, послушная ритму. Мысли ее витали вдали от танцевальной залы, и она не видела ничего, кроме отвратительной фигуры Мартиньо, застывшего, словно сфинкс, в проеме дверей. Сердце девушки сжалось в предчувствии зловещей беды, надвигавшейся на нее, как тень растопырившего когти ястреба, пикирующего из-под небесья на робкую голубку. Томясь от страха и тоски, Изаура даже не смогла вымолвить ни слова в ответ на искреннее пылкое признание молодого человека. Бедняжка не могла рта раскрыть, что Алваро воспринял как признак взволнованности и смущения. «Ну скажите хоть слово», — взмолился он наконец. «Одно только слово, и я...» «Ох, сеньор!» — чуть слышно прошелестела Изаура. «Что смею я сказать после столь нежных слов?» «Я очень тронута». «Поверьте, но...» Она внезапно запнулась, вздрогнула, пошатнулась и ухватилась за руку Алвара, который, в свою очередь, посмотрел на девушку с испугом. «Это он!» — еле выдавила она дрожащим голосом. Изаура вдруг заметила, что в комнату, где они уединились с Алвара, входит Мартинью и почувствовала, что ноги ее холодеют, а сердце колотится так, словно вот-вот вырвется из груди. «Простите, сеньор!» — пролепетала она. Мне трудно слушать такие чудесные и нежные слова. Что-то мне не здоровится. Будьте так любезны, проводите меня к моему отцу. Конечно, конечно, Дона Эльвира засуетился, ничего не понимающий Алвара. Но... Боже, как вы побледнели! Вы белая, как полотно! Вам, верно, очень плохо? Может, позвать врача? Спасибо, сеньор Алвара. Не беспокойтесь из-за меня, это пройдет. Просто я, наверное, устала. Приду домой, прилягу. Все как рукой снимет. Как, вы хотите уйти, не сказав мне ни слова утешения и надежды? Утешение, возможно, а вот надежды... Ну почему? Потому что у меня самой ее больше нет. Значит, вы не любите меня. Я вас очень люблю, поверьте. Тогда вы согласны стать моей? Нет, это невозможно. Невозможно? Но что нам может помешать? Мне, право, тяжело вам объяснить, сеньор. Это мой крест, мой злой рок, если хотите. Разговор двух влюбленных был прерван на самом интересном месте внезапным появлением Мартинью, который возник, точно джин из бутылки, и отвесил глубокий поклон. Взбешенный Алваро уже открыл был рот, собравшись прогнать бесцеремонного невежу, как прогоняют шелудивого пса, тогда как Изаура оцепенела от страха. «Сеньор Алваро!» С подчеркнутым уважением заговорил Мартиньо. «С вашего позволения, я хотел бы сказать пару слов с глазу на глаз этой сеньоре, которую вы держите за руку». Эта сеньоре?» — изумился Алваро. «А что за дело может быть к ней у вас?» «Поверьте, сеньор, дело весьма важное и не терпит отлагательства, а ей это известно лучше, чем нам с вами». Алваро, который прекрасно знал подлый и гнусный нрав Мартиньо, решил, что это козни какого-нибудь завистливого и трусливого соперника который решил использовать этого негодяя для мести или какой-то иной низости. Поэтому он переборол свой гнев и спокойно спросил Изауру. «У вас есть какое-нибудь дело с этим человеком, Дона Эльвира? «У меня? Конечно, нет. Я его и в глаза не видела». Дрожащим голосом пролепетала побледневшая, как смерть, девушка. «Господи, что случилось, Дона Эльвира? На вас просто лица нет! Как вы смеете ее так волновать, негодяй?» «Умоляю, дона Эльвира, не бойтесь. Я рядом с вами. Никто не посмеет вас обидеть». «Я вовсе не хотел вас оскорбить, сеньор Альвара, не унимался Мартинья. «Но дело значительно серьезнее, чем вы предполагаете». «Хорошо, сеньор Мартинья. Довольно играть в кошки-мышки. Выкладывайте все на чистоту. Что вам угодно от этой сеньоры?» «Я готов сказать, но для вас же лучше, если вы этого не услышите». «Ах, вот как! У вас какие-то тайны!» — В таком случае заявляю, что ни на минуту не оставлю эту сеньору в вашем обществе, и если не хотите изложить свое дело, то можете ступать на все четыре стороны. — Нет, сеньор, со мной этот номер не пройдет. Ни на такого напали. Я не собираюсь понапрасну тратить время, и тем более, что пять конто на дороге не валяются. Последние слова Мартиньо процедил сквозь зубы. — Послушайте, сеньор Мартиньо, — закипел Алваро, — не злоупотребляйте моим терпением, прошу вас. И вообще, буду вам крайне признателен, если вы избавите нас от своего присутствия. — О, сеньор, — невозмутимо ответил Мартинью, видит Бог, что я пытался этого избежать. но уж, коли вы настаиваете, извольте. Так вот, я имею честь заявить вам, что женщина, которую вы держите за руку, — беглая рабыня. Алваро, хотя и знал цену словам этого проходимца и был внутренне готов к самой подлой выходке с его стороны, все же в первый миг застыл, как громом пораженный поскольку он и мысли не допускал, чтобы поверить этому гнусному заявлению, то, чуть-чуть пораскинув мозгами, пришел к выводу, что, скорее всего, стал жертвой какой-то грязной игры. Тем более этот отвратительный тип Мартиньо, нередко становившийся орудием выполнения подлых замыслов других таких же негодяев, не вызывал в нем ничего, кроме омерзения. Сеньор Мартиньо», — отчеканил Алваро с нескрываемым презрением в голосе, «если вам кто-то заплатил, чтобы вы...» «Разыграли этот гнусный фарс, то назовите мне сумму, и я заплачу вам в два раза больше, чтобы вы оставили нас в покое». Слова прозвучали как пощечина, но на наглой физиономии Мартинью не дрогнул ни один мускул. И «Еще раз повторяю», — процедил он, дерзко повысив голос, «эта сеньора — беглая рабыня, и мой долг схватить ее и вернуть хозяину». Тем временем Изаура увидела своего отца, который повсюду разыскивал ее и, отпустив руку Алвара, бросилась к Мигелу и зарылась лицом на его груди. — Господи, какой позор! — причитала она в перемешку со всхлипываниями. — И ведь я предчувствовала, что именно так и будет. — Этот человек — либо отъявленный наглец, либо сумасшедший, либо же просто пьян в стельку! — воскликнул Алвара вне себя от гнева. — В любом случае его следует выгнать отсюда за недостойное поведение. И вот уже некоторые из друзей Алвара, Схватили Мартинио за руки, собираясь выставить его вон, как пьяницу или сумасшедшего. Но негодяй вдруг заговорил, причем в тоне его звучала непоколебимая уверенность. «Постойте, сеньоры, прежде чем расправиться со мной, послушайте, что я вам почитаю. И если вы потом сочтете меня неправым, то можете надавать мне по физиономии и вышвырнуть в окно». Ссора эта не осталась незамеченной, и вокруг собралась уже приличная толпа, причем число любопытствующих росло с каждой минутой. Роковые слова «эта сеньора, беглая рабыня», нарочито громко произнесенные Мартинью, в мгновение ока облетели все уголки особняка и танцевальную залу. И теперь все, кто здесь был, дамы, кавалеры, музыканты, швейцары и лакеи, подталкивая друг друга локтями, стремглав неслись в дальнюю комнату, чтобы поспеть к невиданному зрелищу. Чтобы лучше разглядеть происходящее, зеваки вытягивали шеи, вставали на цыпочки — и жадно ловили каждое слово, разворачивающегося на их глазах трагического спектакля. Стоя в самой середине изумленной, безмолвной, жаждущей сенсации толпы, Мартиньо, упиваясь каждым мигом своего торжества, подчеркнуто медленно вытащил из кармана уже известную нам бумагу, развернул ее и принялся зачитывать звучным голосом и с расстановкой. — Нетрудно заметить, — сказал он, закончив чтение, — что все приметы полностью налицо. Так что только слепой не разглядит в этой сеньоре ту самую беглую рабыню, о которой речь идет в циркуляре. А чтобы окончательно рассеять все сомнения, надо посмотреть, есть ли у нее над грудью след от ожога. С позволения сеньоры я готов проделать это прямо сейчас». С этими словами Мартинио с бесстыдной развязностью начал приближаться к Изауре. «Стой, негодяй!» — крикнул Алвара и, схватив Мартинью за руку, резко оттолкнул его от Изауры. Мартинио пошатнулся и если бы не толпа, окружавшая их плотным кольцом, неминуемо рухнул бы на пол. «Не прикасайся к ней, рабыня она или нет, не смей трогать ее своими грязными лапами!» Изаура, сраженная мучительным стыдом, освободилась из объятия отца, повернулась к толпе, приподняла голову и, сцепив трясущиеся, словно в лихорадке, руки, заговорила срывающимся голосом. «Прошу вас, не надо меня трогать, умоляю вас, дамы и господа!» Простите меня, я совершила тяжкий, непростительный грех. Но Бог свидетель, что принудил меня к этому, жестокий рог. Господи, то, что сказал этот человек, правда. Я рабыня. Голова бедняжки после этих слов безжизненно поникла, словно сорванная лилия. В лице не было ни кровинки. Как обрушивается мраморная статуя при жестоком смерче, так пошатнулась, потеряв сознание и заура. И упала бы на пол, если бы ее не поддержали сильные руки Мигела и Алвера. «Рабыня» — это слово, которое вырвалось из груди Изауры, словно предсмертный хрип, еще долго, передаваемое из уст в уста, эхом проносилось под сводами роскошного особняка, напоминая зловещий посвист ночного ветра в мрачной лесной чищобе. Случившееся было сродни реакции на взрыв порохового погреба, сперва испуг, шок, ошеломление потом выкрики, всеобщий гам, переполох и сумятица. Алвара и Мигел отнесли бесчувственную Зауру в дамскую комнату, где несколько сердобольных сеньор помогли ему уложить девушку поудобнее и не отходили от несчастной, пока она не пришла в себя. Мартиньо не отходил от них ни на шаг, как стервятник, опасающийся, что добычу похитят у него из-под носа. Разоблачение воистину наделало много шума. Никто не остался в стороне. Гул и Гвалт стояли невообразимые, Самым поразительным было следить за тем, как меняются выражения на лицах у дам, первых красавиц, по мере того, как они узнавали, что незнакомка, затмившая их красой, изяществом, обаянием и талантом — ничтожная рабыня. Никаких слов в нашем языке не хватит, чтобы описать эту палитру чувств. Вы уж сами догадаетесь, дорогой читатель, у многих из бывших здесь дам к чувству оскорбленного достоинства, унижения и жестокого разочарования — примешивалось и особое, по-своему мстительное внутреннее удовлетворение, лучше всего заметное у тех, чьи не слишком любезные и галантные спутники выказывали непомерное восхищение прелестью неведомой красавицы пивуньи. особенно ликовали те, кто еще лелеял хоть призрачную надежду завоевать сердце Алвара. Публичное унижение и посрамление знатного молодого человека казалось им знамением Божьим. «В хорошеньком положении очутился наш Алвара, судачили они». «Раб рабыни! Ха! Как у него вытянулась физиономия, когда он услышал ее признание!» «Держу пари, что он ее освободит, а потом женится на ней. Он ведь ненормальный, способен выкинуть любой фортель!» «Каков герой-любовник, а? Заполучит сразу и жену, и певицу, и прекрасную судомойку!» Впрочем, никакие злые языки, жалящие и ранящие, как кинжал, не способны были унизить Изауру, лишить ее той прелести и необычайного таланта, по сравнению с которым кокетливые и жеманные светские красотки выглядели жалкими и убогими. Молодые люди восприняли случившееся совершенно иначе. Лишь немногие из них остались равнодушными к судьбе несчастной рабыни, которая еще совсем недавно восторженно рукоплескала вся собравшаяся знать. Повсюду, куда ни кинь взгляд, кавалеры, разбившись на небольшие кучки, оживленно обсуждали столь взбудоражившую всех новость. Нашлись и такие, что, несмотря на очевидное совпадение примет, Отказывались смотреть правде в глаза, подвергали сомнению даже признание самой Изауры. «Нет», — говорили они, — «такая женщина просто не может быть рабыней. Это совершенно невозможно. Здесь должна быть какая-то тайна, которая непременно откроется». «Да какая еще тайна? Все абсолютно реально, она сама в этом призналась. Только хотел бы я посмотреть на этого жестокого и бездушного Фазендейра, что держит в неволе такое прелестное создание». Это должно быть какой-то надутый и чванливый болван с грязной душонкой, ничтожный царек или какой-нибудь новоявленный султан, который держит ее как наложницу для своего гарема. Как бы то ни было, он изверг, и надо заставить его дать ей вольную. Не могу представить, чтобы женщина, достойная сверкать на королевском престоле, маялась в грязной сензале. Только такой алчный, такой низкий негодяй, как Мартиньо, мог разглядеть рабыню в подобном ангеле. Какое бесстыдство! Я готов растерзать его на куски. Между тем Мартинью уже успел обзавестись ордером на задержание Изауры и, явившись в сопровождении судебного исполнителя, настойчиво требовал, чтобы беглянку выдали ему. Однако Алвара используя все свое влияние и авторитет решительно восстал против притязаний Мартинью и добился того, чтобы ему позволили поручиться за рабыню. После того, как он, призвав свидетелей всех присутствующих, клятвенно пообещал что вернет рабыню хозяину по его требованию. Напрасно Мартинио упирался и потрясал ордером, дружный хор голосов изругал его, на чем свет стоит, причем самыми ласковыми словами были «вампир», «проклятый шпик» и «доносчик». «Будьте вы прокляты!» — вопил Мартинио, словно одержимый. «Вы меня обокрали! Украли пять миллионов рейсов! Пять конто! Боже, как я вас ненавижу!» Он, как безумный, кинулся на лестницу, промчался по ней в два-три прыжка и пулей вылетел на улицу, рыча от бессильной злобы.